тянуло вечной сыростью, и стаи лютого комарья величиной с полпальца кружили, подобно тучам, в поисках крови. Уже комаров были только муравьи. Город неспроста получил свое название. Муравьи проникали всюду, лезли в постели в еду, жалили больно и внезапно. Однако наипервейшей напастью были сами венды. Комары с муравьями унимались хотя бы зимой. От этих же не было спасения ни в жару, ни в стужу, ни днем, ни ночью. Некогда Ордван выделил наместнику отряд в 300 всадников и велел набрать в подвластных землях тысячу пешцев. Сказать, что венды охотно шли на службу, значило бы сильно польстить им. Пешая рать по большей части состояла из всякого рода бродяг, изгнанников, а то и вовсе разбойного люда, перед которым зачастую стоял выбор — идти наводить гати, рубить просики и чинить крепостные стены, либо охранять тех, кто этим занимается. Так что надежды на это войско не было никакой. Особенно теперь, когда в столице Болотного края почитай никого не осталось. Четыре десятка конных, до да три с небольшим сотней пеших воинов, которых и на стену ты лишь палкой загонишь. Что уж говорить об открытом бое. Сейчас, когда венды обнаглели настолько, что обложили мравец, Борейну пуще всего хотелось снова оказаться в далеком, прекрасном лазурном дворце, где прошли его детские и юношеские годы.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 С войском направляется могучий Джериш, бывший глава жезлоносцев полудни и младший родич самого Керана наместник сперва просиял от радости. Неужели все беды позади? Но затем, поразмыслив, царедворец вновь приуныл. Если Джеришу удастся разгромить Вендов, то, пожалуй, его здесь и поставят новым наместником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 Горел неугасимый огонь. Увидев повелителя, предстоятель храма поднял руку и склонил голову, приветствуя высокородного Ария. Форейн легко представил, как прекрасен будет этот храм, когда настелят крышу. Местные умельцы искусно уложат свежую еловую дранку, сверкающую на солнце, как золотистая чешуя. А достроит его Джериш. С горечью подумал наместник, и вся слава достанется ему. Ясноликий Фарейн! раздался рядом голос богописца. Благоволи взглянуть! На большой клейной доске красовалось уже почти законченное изображение свархи в образе сияющего воина с огненным копьем, выпирающего ногами первородного змея. Форейн остановился и молча принялся разглядывать расписную доску. — Весьма красочно, — проронил вельможа. — Но что делает рядом со священным ликом солнца вот эта зеленая ящерица? Богописец побледнел и пустился в объяснение. — Я решил воспользоваться местными суевериями, не былицами о боге грома, злобном болотном ящере и их вековечной вражде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 Если бы еще было так же просто избавиться от его порождений, — подумал он и кивнув в ответ на униженные поклоны перепуганного богописца, прошел дальше прямо к алтарю. — Я желаю принести жертву Исвархи, чтобы он отвратил от нас угрозу, — сообщил он представителю. Я хочу, чтобы небо дало мне силы держать верх над главарем мятежников, порождением змея по прозвищу Изгора.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 Форейн увидел, как венды сунулись было к реке, но остановились. Должно быть, лед в самом деле был еще слишком тонок. «Значит, все правильно рассчитал!» — обрадовался наместник. Сбившись в кучу почти у самого края воды, венды развернулись, преграждая путь всадникам-арьям, поставленными на полозе вазами. Затем Форейн услышал окрик, и с вазов начали подниматься плетенные щиты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 Ты куда полез? Тебя же заманили в засаду. Ты разговариваешь с наместником, тут же вскинулся Ари. Ах да, и передо мной войско, оберегающе целый край. На лице же злоносца появилась глумливая ухмылка. Быть может, благородный Форейн отдаст приказ, как надлежит разгромить этих никченных мятежников. Или я поспешил и мне не стоило мешать бою.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 «Благородный Фарын, ты — образец мудрости и неподдельной отваги!» — раскланился Джериш. Придам всадников волной прокатился сдавленный смешок. «Эй, Илень!» — не обращая больше внимания на сумрачного наместника, крикнул Верзила. «Как думаешь, где прячется Изгора?» «А вон там!» Один из дривов вткнул пальцем в сторону реки, туда, где идущая по берегу дорога почти смыкалась с березовой рощей. — Вон жердина торчит. С ее помощью Изгора подает знаки своим воинам. Значит, и сам он где-то поблизости. — Прекрасно. Учай. Джериш повернулся к невзрачному воину с едва пробивающейся светлой бородкой. — Возьми пешцев.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 Они прозвучали для него слаще за здравные песни. «Я обещал его тебе. Он твой». Повинуясь воле Джериши, все стоявшее у стен столицы болотного края воинства двинулось в сторону берега, где затаились за возами мятежные дривы. Всадники, следовавшие за Джеришем, понемногу ускоряли шаг коней, оглашая зимний лес и заснеженный берег грозными боевыми кличами. Обученные пешцы, у чая, сомкнув большие плетеные щиты, слаженно крались в сторону рощи, где виднелась березовая жердина из горы. Сообразив, что легкие стрелы не причиняют вреда укрывшимся за щитами ингри,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 Пятилась под ливнем стрел. Впрочем, Джериша сейчас это нисколько не заботило. Никчемный сброд бестолкового фарена отвлекал на себя внимание стрелков от его всадников, и ему этого вполне хватало. Сам он смотрел лишь на вазы, за которыми скрывался неуловимый вожак мятежников. Джериш ясно видел, когда врага быстро доходят, насколько плохи его дела...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 Дождавшись, когда между колями возникнет просвет, достаточный, чтобы протиснуться, Джерриш хлестнул своего мохнатого жеребчика и пустился в погоню. «Эх, будь у него сейчас хороший конь! Догнать сани было бы плевым делом!» Но сейчас Джерриш начал осознавать, что его конек отстает от саней и главаря мятежников. «Ну нет!»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 Джериш успел выпустить стрелу, но сам не удержался и на полном скаку полетел в сугроб. Бывший десятник венской стражи с искаженным от ненависти лицом прыгнул на него сверху. Однако же злоносец был опытным воином. В его руке мелькнул за сапожный нож. Едва не оказался сверху, клинок Джериша глубоко вонзился ему в плечо.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 Мина, не успев даже вскрикнуть со стрелой в затылке, мечком упала на грудь мертвого Джериша. — Тебе, моя возлюбленная госпожа! — прошептал Учай, опуская лук. Бой закончился. Фарейн ясно это видел.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 Вельможа снова повернулся к полю. На дороге, там, где она уходила за березовую рощу и тянулась по берегу, показались сани, за ними еще одни окруженные пешими зарянами. Впереди, ведя в поводу тянувших первые сани коней, медленно и понуро шагал тот самый невзрачный молодой воин, которому Джереш невесть почему поручил командовать пешцами левого крыла. Поместник болотного края тронул пятками конские бока и направил коня к первым саням. — Была жаркая схватка! — увидев подъезжающего вельможу, заговорил невзрачный зарянин. Форрейн распахнул глаза от неожиданности. Дикарь говорил на языке Аратты. Сейчас мальчишка был без шлема и Фарен с удивлением увидел широкие белые полосы проседи в его темных волосах. «Яснолики Джериш был подобен разящей молнии», — хрипло продолжал тот. «Он убил изгору, вскочив на спину своему коню и на полном ходу всадив вождю дривов в глаз стрелу поверх щитов. Об этом выстреле будут слагать песни». Вся стража изгоры полегла на месте, должно быть, следуя обету. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого свирепого боя. Я велел своим воинам спустить мертвецов под лед на корм рыбам. Тело изгоры здесь, в санях. Форейн с возрастающим изумлением слушал этого лесного мальчишку, который выглядел как обычный простолюдин, а говорил с ним как равный.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 Он тяжело ранен. «Кто такой Илень?» Наконец, оправившись от неожиданности, перебил его Форейн. «И кто таков ты сам?» «Илень в прошлом служил венской страже. Он из дривов верный государю. Сегодня, пролив за тебя кровь, он вновь доказал свою храбрость и преданность. А меня?» Он поднял на вельможу холодный, полный гордости взгляд. «Зовут Учаем, сыном Толмая. Царевич Аюр провозгласил моего отца наместником земли Ингримаа, который вы зовете за туманным краем. Я наследовал ему. Мой друг и наставник, благородный Джериш!» Он запнулся и провел рукой по лицу, будто смахивая слезы. «Прости, я не могу говорить. Они пали, как славнейший из славных». Они выиграли эту битву и заслужили, чтобы все в этой земле помнили день их победы. Мы схороним наших героев, как велит обряд предков. А для Джериша следует развести такой костер, чтобы его увидели не только в землях Дривов, но и в столице Аратты. Клянусь, так и будет. — Ты складно говоришь, парень, но здесь я наместник, — недовольно напомнил Форейн.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 когда дривы, разъяренные смертью изгоры, вернутся за твоей кровью. — Постой, не обижайся, вождь зарян! или как тебя там? Ты меня неверно понял, — заторопился Форейн со стыдом осознавая, что сейчас оправдывается перед этим беловолосым дикарем. — Я благодарен тебе за помощь в битве, прошу тебя войти в мравец.